Глава 20. Боевая выучка. В эти дни мы чувствовали приближение генерального решительного сражения, которое принесет нам окончательную победу над врагом. И мысль как-то невольно обращалась к прошлому. Как и мои однополчане, одновременно со мной прибывший на фронт, я прошел несколько этапов боевой выучки. У меня их было шесть. До фронта первый этап. Я мечтал тогда о сбитом вражеском самолете. Это была моя главная цель. Боевая тактика была для меня лишь теорией. Второй этап длился до начала битвы на Курской дуге. Как и мои товарищи, молодые летчики, я горячился в воздухе, не умел еще контролировать себя. С напряжением распределял внимание. В боях на Курской дуге, третий этап, я уже стал действовать расчетливее. Многим я обязан Семенову. У него отвага прекрасно сочеталась с расчетом. Этому он учил и нас, молодых. Но у меня еще не было уверенности в себе. Противник часто навязывал мне бой. Это были мои первые шаги на боевом поприще, хотя я уже сбил несколько вражеских самолетов. Мне все казалось, что я чего-то не знаю, чего-то не сделал. Трудно было технику пилотирования сочетать с введением огня. Иногда испытывал нерешительность, неуверенность в себе. Четвертый этап связан с боями над Днепром. Я стал действовать смелее, хладнокровнее, инициативнее. Появилось чувство ответственности не только за свои действия, но и за действия группы. В начале своего боевого пути я ясно представлял себе картину боев только на том узком участке, где находилась моя эскадрилья. Кругозор у меня был не широк. Я усвоил два основных правила. Храбро драться с врагом и все время держаться группы, не отрываться от нее, пристально следить за действиями командира. Но когда сам начал водить группы, у меня появилось чувство ответственности за всех, кто дерется сейчас под моим командованием. Надо было учить молодых летчиков. и на земле, и в воздухе показывать им пример. Так начался пятый этап. Севернее я, в Румынии я выполнял с группой задания по прикрытию наземных войск, отражению шалонированных налетов вражеской авиации. Это воспитывало во мне командирские способности. В то время уже оттачивались тактические приемы. Я научился навязывать противнику свою волю. Начинал бой с тех позиций, которые считал наиболее выгодными для себя. Научился молниеносно атаковать врага, предугадывать его уловки. Это подготовило меня к воздушной охоте, к шестому этапу моего боевого роста. Летая на охоту, я продолжал испытывать чувство боевого братства с наземными войсками. Это чувство выработалось во мне за многие месяцы боевой деятельности на Днепре и Севернее Яс, где я нес воздушную вахту над нашими наземными войсками. Мысль, что любой ценой надо отбить налет вражеских самолетов на наши войска, руководила мною и теперь –